Г. Лавкрафт. Нерлат-Хэтеп. Перевод Денис Попов. Нерлат-Хэтеп. Ползучий хаос. Я последний. Меня будет внимать пустота. Не помню точно, когда это началось. Но с тех пор прошло уже несколько месяцев. Царившая повсеместно напряжённость была воистину ужасной. К политическим и социальным потрясениям добавилось странное и тягостное ощущение скрытой физической опасности. Опасности всеобщие, все охватывающие. Опасности, какую можно представить только в ужаснейших фантомах ночи. Помню, люди ходили с бледными и озабоченными лицами и шептали предостережения и пророчества, которые никто не осмеливался повторить сознательно или признаться самому себе, что слышал их. Чувство чудовищной вины пало на землю, а из межзвёздных бездн приносились холодное течение, заставлявшее людей дрожать в тёмных и уединённых местах. Последовательности времён года произошла дьявольская перемена. Жаркая осень зловеще затянулась, и каждый чувствовал, что весь мир, а может и вся вселенная, перешли из-под контроля известных богов в леси сил, к тем богам или силам, что людям неведомы. Именно тогда и явился из Египта Нероадхатеп. Кем он был, этого сказать не мог никто. Но в жилах его текла древняя египетская кровь, и он выглядел словно фараон. При его виде Филохи преклоняли колени, хотя и не могли объяснить, почему так поступают. Он сказал, что восстал из мрака 27 веков и что получил вести из мест чуждых нашей планете. Не род Хаттеп, смоглой, стройной и золовещей, пришёл в цивилизованные страны. Он всё доскупал странные приборы из стекла и металла и собирая из них ещё более странные аппараты. Он много говорил об электричестве и психологии и демонстрировал силу, от которой зрители теряли дар речи, и которая невероятно увеличивала его славу. Люди советовали друг другу посмотреть на нервлад Хатепа и дрожали при этом. А там, где проходил нерв от хате покойщий зал, ибо предрассветные часы оглашались воплями от кошмарных снов. Никогда прежде эти крики не были такой распространённой бедой. Теперь же мудрецы едва не требовали введения запрета на сон в предрассветные часы, дабы вопли городов меньше тревожили бледную, источавшую жалость луну. Тускло освещавшая зелёной воды скользившие под мостами и старые шпили осыпавшиеся под тусклым небом. Я помню, как Ниралдхате появился в моём городе, в величественном, древнем и ужасном городе бесчисленных преступлений. Мой друг рассказал мне о нём, о чарах и соблазнах его откровений. И я загорелся желанием раскрыть его невообразимые тайны. Мой друг сказал, что они потрясающие и ужасные, маяк самых лихорадочных мечтаний, и что то, что проецируется на экран в затемнённой комнате, предсказывает вещи, которые только Нирлатхат осмеливается предрекать, а в снопе его искр из людей извлекается то, что прежде никогда не извлекалось. Но что различимо лишь зрением. Ещё до меня доходили многочисленные слухи, что тем, кто знает Нерлат-Хатепа, открываются виды, недоступные остальным. Была жаркая осень, когда я вместе с беспокойной толпой ночью пошёл навстречу с Нерлат-Хатепом. Дошной ночью вверх по бесконечной лестнице в переполненную комнату. И когда моя тень упала на экран, я увидел фигуры в капюшонах посреди руин и злобные жёлтые лица, выглядывающие из заваленных монументов. А ещё я увидел, как мир сражается с мраком, с волнами разрушения из далёкого космоса. Как он кружится, колокочет, бьётся рядом с тоскнеющим и остывающим солнцем. А затем вокруг голов зрителей причудливо заплясали искры. и волосы встали дыбом, когда появились тени чью абсурдность я не могу описать. Я опустились на головы. А когда я, более хладнокровный и более сведущий в науках, нежели остальные, стал еле слышно, дрожащим голосом протестовать против надувательства и статического электричества, Нирлатхатеп всех нас вытолкнул вниз по головокружительной лестнице. На серые, жаркие, безлюдные полуночные улицы я громко кричал, что не боюсь, что вообще не могу бояться. Остальные тоже кричали со мной, чтобы успокоиться. Мы уверяли друг друга, что город всё тот же самый и всё ещё живой. А когда начали гаснуть уличные фонари, мы обрушили проклятие на электрическую компанию. И рассмеялись над странными выражениями своих лиц. Думаю, мы воспринимали нечто исходящее от зеленоватой луны, потому что когда мы попали под воздействие её света, то против своей воли двинулись странным строем и казалось, знали куда идём, хотя и не осмеливались об этом думать. Сглянув на мостовую, мы увидели, что она совершенно разбита, меж блоков проросла трава. а кое где проглядывал ржавый след, обозначавший некогда проходившую трамвайную линию. Ещё мы увидели одинокий разбитый трамвай без стёкол, почти завалившийся на бок. Углядевшись в горизонт, мы не нашли третьей башни у реки и заметили, что село от второй башни наверху искорежено. Затем мы разделились на небольшие колонны, и всех их, кажется, потащило в разные стороны. Одна исчезла в оловозской улочке слева, оставив лишь о жуткого стона. Другая, заходясь безумным смехом, гуськом спустилась за рощей сорняками в вход в подземку. Моя уже колонна потянула в открытую местность, и я уже чувствовал холод, неподобающий жаркой осени, потому что когда мы прошествовали через мрачное болото, нам открылись заловейя снега. ужасающе сиявшей в лунном свете непроторённые и непостижимые снега со всех сторон стягивавшиеся в одном направлении туда, где лежала бездна ещё более чёрная за своих сверкающих стен. Моя колонна оказалась значительно поредевшей, когда мы полусонно волочились в эту пропасть. Я отстал, потому что меня пугал этот чёрный разрыв в зале там зелёным светом снегу, и мне показалось, что я услышал отзвуки тревожного крика, когда пропали мои спутники. Но сил противиться движению у меня уже не было. Меня словно манили те, кто прошёл впереди, и я плыл между огромными сугробами, дрожащий и напуганный, в незримый вихрь невообразимого. Необыкновенно разумная, невыразимо безумная. Только боги, которые были могут сказать это. Ослабевшая, тончайшая тень, корчащаяся в руках, которые не руки вовсе, и слепо пронёсшаяся мимо наводящего ужас полуночного мрака гниеющих творений, трупов миров с язвами на местах городов, погребальные ветры, которые задевают бледные звёзды и гасят их мерцание. За мирами смутные призраки чудовищных существ, едва заметные колонны нечестивых храмов, что покоятся на безмяянных скалах на самом дне пространства, и взметаются до головокружительного вакума над сферами света и тьмы. И по всему этому бурлящему кладбищу вселенной раздаётся приглушённый, сводящий с ума барабанный бой. И пронзительный монотонный вой богохульных флейт из немыслимых тёмных покоев по ту сторону времени. Отвратительный грохот и завывание, под которыми медленно, неуклюже и нелепо танцуют гигантские мрачные конечные боги. Нимея, бездумное горгулья, чья душа есть Нерлат-хатеп.